Глава двадцать первая. А её рук себя не сбрасывал. Может, ещё и с ней начнёт целоваться? А потом потащит в ту комнату. Она точно не откажет. Кто это такая? Бывшая подружка, типа Златы? Или незнакомка, который успел подцепить в баре? Прочем, неважно. Как же хорошо, что мне на всё это совершенно наплевать. На него, на его бывших и будущих, на его игры. Игры. Отвернулась от парочки и снова уставилась на Соню и Никиту. Здесь ситуация не поменялась. Мало того, что зазвучала другая композиция, ещё быстрее предыдущей, но они не думали прекращать своего медленного танца. Ладони парня уже чуть ниже, чем на её талии, и подруга не особо возражает. Похоже, всё серьёзнее, чем можно было предположить. Но я обязана как-то предупредить Соню, как-нибудь аккуратно, о том, какие методы в ходу у этой компании. «Танцевать идем, Муромцева». Голос Багрова вклинился в беспокойные мысли, и я повернула голову. Он стоял рядом и покачивался на носках. Взгляд направлен на танцующих, четкий профиль выделяется на фоне неровного освещения. «А брюнетка куда делась?» Не удержалась. Он повернул голову и выгнал бровь. «Ревнуешь?» «Нет, конечно, с чего бы. Это ты придумал, что мы пара, а не я». Так что можешь делать что хочешь. Главное сам объясняйся потом с приятелями. Хотя, в спорте выиграл, как я поняла. Можешь хоть сейчас сообщить всем, что я успела наскучить, и ты выбрал новую девчонку. Сильнее, чем уже есть. Моя репутация вряд ли пострадает. Твоя репутация пострадает, Муромцева, ты о чём? Она только выиграет от того, что ты со мной. Ага, конечно. Конечно. Представь себе. Так пойдём танцевать. Не дожидаясь ответа, схватил за руку и потянул в гущу толпы. Снова обниматься с ним. Только не это. Матвей, я не хочу. Да ладно, что опять не так? Но всё же остановился, хотя и не отстал. Ухватил за руку, чуть оттолкнул от себя и тут же притянул снова под музыку. Быстрый танец или медленный? Выбирай, Муромцев. Матвей, я не танцую. Лучше отвези домой. Сегодня пятница, а завтра вы не вернитесь. Ну и что? Я устала за всю неделю, а за этот день вдвойне. Про то, что завтра и послезавтра на работу, благоразумно промолчала, лишь бы он не вспомнил и снова не припёрся в клуб. Одна жалоба и так уже есть, благодаря этому мажору. Куда ещё? Матвей, пожалуйста, расслабься хоть чуть-чуть, Полина. Рядом с тобой это невозможно, зануда. Пусть так. Можешь даже не отвозить, просто разреши уйти. Я возьму такси и поеду домой. А ты развлекайся дальше, сколько влезет, хоть всю ночь, с кем хочешь или со всеми сразу. Он перестал улыбаться, замер и силой сжал мои пальцы. Я прикусила язык. Матвей. Она говорила, несла эту чушь, а он силой сжимал кулаки, даже не замечая, что от этого ей больно. Всё не то она говорит, не то. Только когда Полина поморщилась, пришёл в себя и ослабил хватку. Прости. На ее лице испуг он не хотел. Башка вдруг разболелась от громкой музыки. Последние пару часов вообще все раздражало. Теперь еще и это... «Ладно, поехали, отвезу», — сказал ей вроде как спокойно, но на самом деле еле скрывая злость. Даже свой голос с трудом контролирует, потому что все из-за нее. Она виновата, что ему так хреново. «Хорошо, только с Соней попрощаюсь. Жду». Полина направилась к любимой подруге, а он пялился на её удаляющуюся прямую спину и ниже. Офигенная фигура. Невозможно оторвать взгляд, и походка закачаешься. Мозг и всё тело плавится при одной мысли, что он мог бы сделать с ней. Но ну, хотя бы смотреть. Смотреть можно, и он не будет отказывать себе хотя бы в этом удовольствии. Когда у нее там следующее занятие в ее клубе, он не пропустит. Ни за что не пропустит. Плевать, что все поверили в представление, и спор выигран. Он хочет все в реальности. Подошла к этой молчаливой Соне, отозвала в сторону и начала что-то ей говорить, серьезным, сосредоточенным видом, периодически косясь на него. Предостерегает. Хочет, чтобы подруга вела себя так же, как она сама. А-а-а. Что бы ни наплела, Ник уже взял ее подружку в оборот. Он не удивился бы, узнав, что эти двое завершили вечер в одной постели. Наконец Полина закончила читать мораль и вновь пошла к нему. Остановилась на расстоянии почти двух метров. «Я готова. Такая дистанция его не устраивала совсем. Пошли тогда». Бросил небрежно, шагнул к ней и ухватил за руку. «Хотелось касаться. Любая причина подойдет». Полина. Вышли из клуба, держась за руки. Вся кожа Ладони давно горела, а ему пофиг. Не отпускал, как я не пыталась выдернуть, только когда подошли к машине, отстал. Что встал, мурмцово. Садись. Матвей, я ещё раз предложу. Давай я вызову такси, или ты вызовешь, без разницы. Лично проследи, чтобы я села и поехала, если тебе так хочется. А как только доберусь до дома, я тебе позвоню и сообщу, что всё в порядке. Не старайся, Муромцева, не обсуждается. Если я привожу куда-то девчонку, я её доставляю обратно. Ясно? Без вариантов. Так что садись, давай. Нехотя полезла в салон, подумав про себя, что и у Багрова, оказывается, есть положительные качества. В других обстоятельствах я бы оценила. А отвезу тебя и вернусь к Асянке, бросил он между тем и вырулил на проспект. Я пожала плечами. С ней, Муромцева, я проведу время гораздо приятнее, чем с тобой. Поздравляю, В салоне воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным шумом двигателя. Багров неплохо водил, а потомо движение по ночному городу и мягкое удобное кресло начали понемногу расслаблять. Хотя я и приказала себе не терять бдительность, мечтала только о том, чтобы побыстрее оказаться дома и лечь в постель. Устала за сегодня, устала от Багрова, от беспокойства за всё и Соню, от всего. Предупредила ее, чтобы была аккуратнее с этим Никитой. Ни в коем случае никуда с ним не ехала, если предложат. Но подруга словно в какой-то прострации пребывала и пропускала все мои слова мимо ушей. Похоже, парень основательно запудрил ей голову. Матвей привез, припарковался под кленами и выключил фары. «Приехали. Вали давай. Наверное, уже не терпится». Бросил грубо. «Спокойной ночи». Ответила вежливо, не едя у него на поводу, и вылезла из салона. «Наглец и хам». Выбросить из головы все его выходки и его самодовольное наглое лицо хотя бы до утра, иначе не усну спокойно. Пусть быстрее едет в свой клуб. Напряглась от хлопка дверцы машины за спиной и заспешила быстрее. Что он ещё придумал? К подъезду мы подошли вместе. Дальше я сама, произнесла быстро, ругая, что голос дрогнул и выдал испуг. Провожу до двери. Не стоит. Просто провожу, murmurceва. Нет необходимости. А если в подъезде на тебя кто-нибудь нападёт? «У нас спокойный район. Самый опасный на ближайший километр здесь — это ты!» Огрызнулась, уже понимая, что не отстанет. Набрала код, и мы вошли в подъезд. Быстро поднялась по лестнице и оказалась у двери. Он снова слишком близко. «Все? Проводил?» «Имей в виду, дома мама и брат». Руки потрясывала против воли. «Думаешь, я к тебе хочу?» «Нафига мне? Я же сказал, в клуб поеду, как к санке. Пока, Муромцева». Он отступил. быстро спустился по ступенькам и исчез наконец. Повернула ключ в замке, вошла в квартиру и побыстрее закрыла за собой дверь. Привалилась к ней, закрыла глаза и принялась считать до 10, чтобы успокоиться. От чего я так испугалась? Он же ясно сказал, что не нравлюсь, а я накрутила, дура. Матвей вернулся в машину, но не спешил ложиться. Обокатился на роль и уставился в темноту. Сказал ей, что поеду в клуб, но по факту возвращаться туда не собирался. Не понимал вообще, зачем сказал, само вырвалось. Хотя, может, и правда стоит вернуться. Нет, в клуб не вариант. И Оксанка его давно не привлекает. Может, Наташке позвонить или той же Злате? Перебирал в уме девчонок, но все они раздражали даже в мыслях, не говоря о реальности. Не хочет их хочет Муромцеву, её целовать, а не кого-то ещё. Чёрт, чтоб её. Завёл машину и поехал домой, но на полпути передумал и завернул к отцу. По пятницам в его особняке всегда вечеринки, впрочем, как и по другим дням. И там всегда толпа девчонок, красивых и не очень, но главное доступных, ни счета Муромцевой. Он выберёт любую, и любая не откажет.